Глава 8. Сидя напротив Джулиана, Эвелин с улыбкой ждала от него новостей. «Ты, конечно, произвела на них впечатление», — начал он. «По их мнению, ты проявила...» Он умолк, водя пальцем по своим записям, пока не нашел нужное место. «Выдающееся понимание персонажа». Он поднял на нее глаза, Вздернул брови, странно улыбнулся и опустил глаза. «Здесь говорится, что ты добавила персонажу глубины, какой не предполагал автор сценария». Джулиан откинулся в кресле, сплел на затылке пальцы. «Славная работа, Эвелин. Очень славная». Ценность похвале придавала то, что она была редкостью, Эвелин даже почувствовала, что у нее пылают щеки. Скромно улыбаясь, она осведомилась. Констебль Карен Уокер участвует в каждом эпизоде. Она уже знала, что это так. Несколько раз проверяла после прослушивания. Джулиан закинул ноги в носках на стол, как будто находился дома, у себя в гостиной, а не на работе. Эвелин несколько смутила эта фамильярность, но она, Игнорируя багровые носки, сосредоточила взгляд на его широко улыбающейся физиономии. «Так и есть», — подтвердил он. «Это крупная роль, Эви», — Эвелин кивнула. Но в следующую секунду ее охватила тревога. Очень мило, конечно, что она им приглянулась, но как насчет официального предложения роли? «Как ваше мнение, Джулиан?» — спросила она. «Думаете, роль уже моя?» Джулиан проинспектировал свои ногти и царапнул ими штанину. «Я настроен вполне оптимистично. По крайней мере, исходя из услышанного от них, моя дорогая. Но все зависит от Макмиллана. Понравишься ему, роль твоя? Вообще-то ты уже ему понравилась, судя по твоим собственным словам» так что вряд ли будет трудно убедить его, что ты — именно то, что требуется. Эвелин стало нехорошо. Что, если она всё это придумала? Что, если Макмиллан повторяет одно и то же каждой молодой актрисе на вечеринке? Она сглотнула и попыталась прогнать эту мысль. Эта роль была нужна ей позарез. От этого зависела её жизнь в Лондоне. «Встреча с ним назначена на 4.30 завтра в Хилтоне». «В воскресенье вы уверены?» Встреча в воскресенье показалась ей сомнительной. Джулиан заглянул в свой блокнот, поводил кончиком ручки по неразборчивым каракулям и нашел искомое. «Так и есть. Воскресенье. Наш Рори занятой человек. Эти телевизионные шишки не работают с 9 до пяти». Подойдёшь к ресепшену отеля, и тебе объяснят, куда идти. Всё, больше я тебя не задерживаю. Ты не одна, у меня есть другие клиенты. И он весело помахал ей рукой. Эвелин вскочила, оббежала стол и чмокнула его в щёку. Спасибо, Джулиан, выдохнула она. Мне подавай мои 10%. Ответил он деловым тоном, но не смог скрыть улыбку. Смотри, Эвелин. Добавил он уже серьезно, когда она взялась за дверную ручку. Не вздумая плашать. Настало воскресенье. Эвелин тщательно подобрала юбку и блузку и похитила из комнаты бренды пару целых колготок, полная решимости уже завтра вернуть их на место. Гостиничный швейцар приметил ее еще издали и с улыбкой распахнул перед ней дверь. «Добрый день, мисс» поприветствовал он. «Добрый день». Она поймала себя на том, что говорит голосом школьной учительницы или сотрудницы полиции и самодовольно улыбнулась. Эвелин прошла прямо к стойке администрации, чувствуя, как все присутствующие провожают ее глазами. «Придется к этому привыкнуть», — подумала она, к поворачивающимся головам, к зевакам, подталкивающим друг друга локтями. К шёпоту при её появлении. «Я к мистеру Макмиллану», — сообщила она в надежде, что лёгкая дрожь в её голосе слышна только ей. Администратор посмотрела в свой кондуит и провела на маникюрным пальцем по колонкам. «Мистер Макмиллан занимает апартаменты 507, пятый этаж». Рука указала на лифт. «Благодарю». Эвелин направилась к лифту, надеясь, что выглядит непринужденно, как если бы каждый день посещала гостиничные апартаменты, хотя в животе жгло от волнения. Успех был так близок, что она почти чувствовала его вкус. Впереди была завершающая часть процесса, наверняка нетрудная. Комиссия по кастингу положила на неё глаз, как до того сам Рори Макмиллан на праздновании Нового года. Предстоящая беседа с ним виделась ей формальностью, простым закреплением знакомства. Кто еще там будет? Сдержанный режиссер с прослушивания, актриса, отобранная на роль инспектора. Эвелин мысленно перебрала имена актрис, надеясь на встречу со знаменитостью. При хорошем раскладе знаменитостями вскоре станут они обе. Апартаменты под номером 507 находились в конце длинного коридора. Эвелин негромко постучала в дверь. «Войдите!» Откликнулся голос с акцентом уроженца Глазго. Рори Макмиллан был оттуда. Впрочем, насчет акцента Эвелин не была уверена. Она открыла дверь и попала в короткий коридор, ведущий в гостиную с окнами на две стороны. Одно выходило на гайд-парк, Хотя уже смеркалось, и разглядеть снаружи можно было немного, только неясное мерцание. Рори Макмиллан сидел на диване, одеты неформально. Свободные брюки, рубашка с расстегнутым воротником. Он прижимал подбородком к груди телефонную трубку и усердно накручивал на палец шнур, погруженный в эту нехитрую игру. При появлении Эвелин он поднял глаза и указал ей кивком на диван напротив себя. Эвелин не уловила, о чем он говорит по телефону. Он ограничивался короткими «да» и «нет» и невнятным мычанием. Пока шел разговор, она озиралась, ища остальных, но ничто не указывало на присутствие в номере кого-то еще. На стеклянном кофейном столике стоял один бокал для виски, Рядом тарелка с остатками сандвича. «Возможно, остальные скоро придут», — подумала Эвелин. «А может, она останется единственной гостьей». Некоторое время она анализировала свое отношение к такому варианту. Не нервирует ли ее перспектива встречи один на один? Нет, ничего похожего. Разве они не болтали целых полчаса вдвоем на Новый год? Такой знатный собеседник, как Макмиллан, редкая удача для неизвестной актрисы вроде нее. У нее будет шанс понять, как он видит весь сериал. Джулиан будет рад ее рассказу. Она уже слышала его поощрительный тон. «Узнай, что будет дальше, милая, и убедись, что для тебя и дальше припасена роль». Эвелин уже становилась спокойнее. Привыкай к новому образу жизни, сопровождающему участие в сериале. Создавай себе имя. Британское телевидение — это только начало. Кто знает, какие двери оно перед ней распахнет. Она уже позволяла себе мечтать, пускай робко, даже о Голливуде. Но при этом ей требовалась сосредоточенность. Ничего еще не было решено. Нельзя переходить на бег, пока не освоена ходьба. Макмиллан уже завершал свой телефонный разговор. «Да, прекрасно. На следующей неделе я позвоню дуги надо его подготовить. Дело на мази. Доверься мне. Да, поговорим через неделю. Чао!» Он положил трубку и повернулся к Эбелин. Он был крупным мужчиной. Крупнее, чем ей запомнилось. С широкой грудью, сильными, как у спортсмена, руками она видела, как натянута на его атлетических бёдрах ткань брюк. «Эвелин», — начал он, — «я так рад снова вас видеть. Вы уж простите, не минуты покоя», — он подмигнул. Она решила, что он очень привлекательный. Старше неё, немного неотёсанное, но это его не портило. «Выпьете со мной». Рори поднял свой пустой бокал, из чего Эвелин заключила, что он предлагает спиртное, а не чай, хотя было всего 4.30 пополудня. Не беда, ее такие вещи ничуть не смущают. Она не знала только, какой напиток выбрать и вообще не бывало раньше в таких шикарных отелях. Не придется ли ему куда-то звонить, если заказанного ею не окажется в мини-баре? Не хотелось его раздражать. Эвелин бы не отказалась от шампанского, но роль ещё не получена, забегать вперёд было неуместно. «Пожалуй, виски». Услышала она собственный голос, хотя пробовала виски всего однажды на похоронах дяди Роджера, и тогда он ей не слишком понравился. «Такие девушки мне по душе!» Откликнулся он с улыбкой и двинулся к подносу с напитками. «Лёд? Содовое?» представление Эвелин о виске хватало для того, чтобы знать, что шотландцы не кладут в него лёд, но и сказать, что предпочитает виски чистым, она не осмелилась. «Содовый, пожалуйста», — пискнула она. «Содовый побольше». Себе он налил гораздо больше, чем ей, и у неё отлегло от сердца. Можно будет медленно тянуть свою порцию, да ещё и не допить. Вряд ли он сам платил за выпивку. Все спишется на производственные расходы. Она опять взбодрилась. Скоро и у нее будет так же. Дармовая выпивка, рестораны, шикарная жизнь. Главное, не оплошать. Рори снова уселся, откинулся на спинку дивана, широко расставив ноги. По словам Майка, вы преуспели на пробах, и он хочет дать вам роль. Эвелин почувствовала, что краснеет, и рассердилась на саму себя. «Она взрослая женщина, а не простодушная девчонка». «Спасибо», — бесхитростно проговорила она. «Теперь ваша задача — произвести впечатление на меня», — продолжил он. «Да не пугайтесь вы так, Эвелин. Уверен, вы не будете ломиться в открытую дверь». «Что от меня требуется?» — спросила она, неуверенная, чего он ждет. «Отбарабанить роль?» Она могла бы попробовать, хотя без сценария в руках трудно было бы прозвучать убедительно. «Расскажите о себе», — попросил он. «Какая она, настоящая Эвелин Маунткасл?» Это было хуже, чем пытаться вспомнить текст роли. Что он хочет услышать? «Ну?» — начала она осторожно. «Я подскажу. Что вас увлекает, Эви?» Так её называли только хорошие знакомые. Что подталкивает в спину? «Из-за чего вам не спится ночами?» «От мысли о невозможности заплатить за квартиру», мелькнуло у неё в голове. Но это был бы неверный ответ. Ей хотелось славы, но не хотелось в этом признаваться. Она показала бы себя пустышкой, а нужно было заинтриговать, вызвать интерес. Лучше что-нибудь присочинить, но ведь он хочет понять, что она на самом деле собой представляет. Значит, скрывать амбиции нет нужды. «Я хочу быть звездой», — выпалила она. «Хочу, чтобы на меня оглядывались, когда я куда-то вхожу, чтобы просили у меня автограф. Хочу успеха в Британии, а потом в Голливуде. Прославиться там, сниматься у великих режиссёров Скорсезе, Спилберга, Олтмана. Она вдруг запаниковала. Получалось, что телевидение — это что-то второсортное. Он, правда, слушал с улыбкой и поощрительно кивал. «Мне нравится, когда моих актрис обуревают амбиции», — сказал он. Сделал большой глоток виски и негромко икнул. «Хочу, чтобы девушек пожирала пламя». Эвелин не вполне принадлежала к девичьей категории, но не сочла возможным его поправлять. «Ну же, Эви!» Он похлопал по дивану рядом с собой. «Почему бы вам не подсесть ко мне и не поведать, как я могу вам помочь добиться всех этих целей?»